Глава Гиены смеялись где-то рядом, в темноте, но к людям не подходили. Да и когда ружье в руках, то бегающие смеси собак и кошек не то чтобы совсем не страшны, но ужаса уже нет, есть только опасения. Разожгли небольшой костер, буквально из двух дощечек, и, сидя около него, подсчитывали патроны. Оказывается, у Шила патроны совсем закончились, поэтому он во время боя схватил винтовку. У остальных патронов оставалось у кого три, у кого шесть. Больше всех оказалось у Гехи десять. Данил тоже отстегнул диск и открыл крышку, пересчитал пальцем по тупым носикам пуль. Всего шестнадцать патронов. Вот это он не слабо пострелял. Ну да. Очередями стрелял, один раз даже длинную выдал. Но все равно запас в шестьдесят девять патронов казался нескончаемым. А сейчас, что называется, видно дно. Он отстегнул коробку с патронами для ружья. Здесь пока все хорошо смотрится. Как было последний раз восемнадцать, так и осталось. Данил вынул восемь патронов, оставил восемь в патронташе плюс два в ружье, и протянул патроны Шилу. «Держи, надеюсь, подойдут». «Подойдут». Шила сразу зарядил два, а остальные уложил в патронташ. «Геха, отдай два патрона Шилу». Геха ворча протянул патроны. «Почему я ему свои должен отдавать?» Но ворчал беззлобно. Так что Данил даже не ответил ничего, понимая, что тот ворчит для проформы. «А что у вас так мало патронов с собой берут? Неужели на месяц хватает этих десяти штук?» «Нет, конечно. У главного в группе была пулилейка из запас поспорха с капсулями и свинцом. Патроны сами снаряжают по надобности. У нас все это уехало с инструктором». «Ясно». И воцарилось молчание. Только гиены где-то рядом гоготали и переругивались, иногда чем-то хрустя. Эстор быстро прогорел, и все пересели спинами друг к другу, ощетинившись стволами во все стороны. Казалось, что сегодня больше не уснут, но пыл боя начал проходить, и все начали клевать носом. Данил, не назначив караулы, тоже впал в полудрему. Разбудила какая-то возня и тут же раздался ошеломляющий крик сухаря. Гиена с вытаращенными глазами и поджатым хвостом, не разбирая дороги, пробежала буквально в метре от людей и не то прыгнула во враг, не то просто свалилась. Так как провожать ее взглядом было некогда, а вот звук свалившейся тушки был слышен хорошо, Данил хотел выстрелить, но как-то понял, что зверь не опасен, он бежит, обезумев от страха. Ультразвуковой крик сухаря очень хорошая вещь оказывается. Как бы такой записать на магнитофон, и от диких животных можно отбиваться успешно. Хотя, если честно, они сами и не лезут почти никогда. «Геха, поджигай! Никто не стреляет без команды!» Не успел Геха поджечь кучу, как стал виден силуэт. Целиться в полной темноте было непросто. Не видно ни целика, ни мушки. Только примерное положение руки тела. Хлоп! Силуэт зашатался на одном месте и рухнул мешком. Геха наконец-то разжег последнюю дорожку сухой травы до снопа. Огонь все сильнее разгорался. Но вот двигался медленно. Все напряженно смотрели в окружающую темноту. Но нападения так и не было. Разгорелся сноп, осветив всю округу. Все напряженно всматривались в степь, но никто так и не напал. Скорее всего, это был одиночный сухарь. «Жалко! Траву последнюю сожгли на этого одиночку, посетовал Аким. Да и патрон на него, к сожалению, истратил, Геха и так бы с ним справился. Поддержал его Данил. Сноп прогорел, оставив красные угольки. «Чья очередь дежурить?» «Часы у кого?» «До утра вскакивали еще два раза. Один раз не стреляли», — Геха успокоил сухаря палицей. «А вот второй раз под самое утро пришлось истратить еще один патрон». «Сухарь бродил по дну оврага. И ладно бы просто бродил». Он начал кричать. Побоявшись, что на его звук прибегут еще оборотни, решили его успокоить. Первым делом, как проснулись... Кинулись осматривать поле боя на предмет трофеев, а их там слишком-то и не оказалось. Валялись лишь три тела, которые были совсем рядом, а остальные тела, судя по всему, растащили стаи гиен. Так что, подхватив рюкзаки, двинулись в путь, решив быстрее уйти как можно дальше. Только вот Шила схватил пустую винтовку и ни за что не хотел расставаться с ней. За три выстрела она ему сильно понравилась. На доводы, что это бесполезная вещь, ответил, что отдаст гехи вместо дубины. Метров через сто Шило заметил первый трофей: пояс с кобурой и пистолетом в ней. Не то это пояс остался от вчерашних оборотней, не то валялся тут давно. Но пистолет был интересным. Начальник, как всегда с небольшой издевкой начал Шило. Давай рассказывай, как пользоваться. Да я винтовку выкину, тяжелая зараза. Данил, еще не доставая из кобуры, видел, что это не просто пистолет, а пистолетище, с общей длиной не менее полуметра. Открыв кобуру, извлек на свет какое-то чудо с рукоятью, как у кремневого пистолета, но со ствольной коробкой и ручкой затвора, как у пистолета-пулемета. Ствол тоже был вполне себе современный. Единственное отличие — мушка расположена на середине ствола, а не на его конце. Пистолет, несмотря на свой архаичный вид, явно был автоматическим. Во всю длину под стволом шла трубка, вероятнее всего трубчатый магазин. Даниил сразу открутил заглушку этой трубки, надеясь, что она полностью заряжена патронами. Пусто. Только старые следы нагара на стенках. Проскочил обрывок мысли, что что-то не так. Самая большая проблема у людей, что не прислушиваются к этим мыслям. А еще Конан Дойл писал, что все дело в мелочах, на которые никто не обращает внимания. Ну, нагар и нагар. А как он оказался в магазине, не все ли равно? Парень деловито перевернул пистолет, постучал, из трубки ничего не выпало, хотя вроде на половине магазина что-то торчит внутри. Он с сожалением закрутил заглушку обратно но на всякий случай дернул затвор. Как ни странно, вылетел патрон. Видно, в стволе один остался. Данил поднял ствол вверх и нажал на спусковой крючок, чтобы снять затвор с боевого взвода. Конечно же, ожидал щелчка. Бах! Выстрел возле уха вновь немного ошеломил, а сильная отдача больно стукнула в расслабленную руку, чуть не вывернув кисть. Ш То за фокусы?» «Он же проверил. Трубка магазина была пуста или что-то не так там было, как будто упор остался и нагар в ней. «Зачем последние патроны жжешь?» «Подожди!» Данил дернул затвор, выскочил еще патрон. Еще раз, еще патрон. «Так как так-то?» «Или трубка под стволом не магазин?» Отвернул крышку. Оттуда вырвался дымок и свежий запах стреляного пороха. Точно! До него дошло, что это не магазин, а газоотводная трубка. Примитивная, но она. А то, что внутри нее на середине торчало, это поршень. И ведь мелькнула же мысль про нагар сразу, но значения не придал. А где же тогда магазин? Не в изогнутой же рукояти. Перевернул пистоль. Да, так и есть. Круглое отверстие, закрытое бронзовой крышкой. Открутил крышку, и она чуть не улетела из рук. Внутри давила пружина. Вынул пружину и толкатель. И да, вот он, магазин. Трубчатые, где патроны вставляются один за другим. Данил вытряхнул оставшиеся четыре патрона и заглянул в трубку магазина. Так и есть, гнутая, повторяющая изгибы рукояти. Ну да, конструкторы иногда изгаляются. Подобрав все патроны с травы, вновь зарядил пистолет. И объяснив, как пользоваться, отдал шилу, предупредив, чтобы не дрался им как дубиной. Ведь в таком магазине носик пули упирается в донце следующего патрона что называется сильное сотрясение чревато разрывом рукояти. Конечно, к такому длинному пистолету требовалась деревянная кобура, чтобы можно было ее пристегивать как приклад. Но почему-то кобура была сделана из мягкой лакированной кожи и предназначена только для переноски. С самого утра день преподносил сюрпризы. «Вот еще одно ружье, правда, кремниевое». Даже пороховница с порохом была, в виде небольшой фляжки. Вот пуль не было, лишь кусок мятого изгрызенного свинца. Взвесив на руки ружье, решили бросить, уж слишком много металла в нем. Правда, порох Данил убрал к себе в рюкзак, пригодится. Свинец был на удивление пластичным, чуть ли не как пластилин. Но правильно, на земле он с присадками различными идет, поэтому твердый. А тут видно чистый, без примесей. Очень долго колебался взять, не взять его с собой, наконец сунул его в карман. Лишние 200 граммов, ну и ладно, справится. Дошли до верха бугра, а за ним стоял легковое авто. Малолитражка, похожая на земную, только годов сороковых прошлого века. Округлые лакированные крылья, блестящие молдинги эмблемы. Одна дверь была открыта. Понятное дело, что все, ускорив шаг, подошли разглядывать новую находку и что в ней лежит. С такими темпами, если будут рассматривать каждое барахло, они из степи вообще не уйдут. Но вслух мысли озвучены не были, поэтому Данила заглянул в открытую дверку. Салон малолитражки хоть и маленький, но богато отделан кожей, деревом и никелем. На приборной панели всего один прибор, две лампочки и флажок зажигания. Но минимализма не было, потому что с лихвой хватало всяких рычажков, тяг и барашков. «Ну-ка, погодите». Данил еле втиснулся за руль, места внутри было очень мало. Что называется, коленки на уши давили. Педалей было две, и не похоже, что там имелась педаль газа. «Значит, газ должен быть на руле». Он дернул за первый попавшийся рычаг. Сбоку двери откинулась пластинка, похожая на семафор. «Понятно. Это Винкер. Механический поворотник». Как поисковик, парень знал, что такие использовали на машинах времен Великой Отечественной войны на Земле. Данила задвинул рычаг обратно. Винкер сложился а вот этот подпружиненный лепесток под рулем нажимается и встает на место значит это и есть привод акселератора если под рулем скорости не включались тогда непонятно где рычаг коробки передач он перевел флажок зажигания одна из лампочек тускло зажглась надежда так же как и лампочка тусклая разгорелась может удастся реанимировать автомобиль ежели есть электричество Значит, можно запустить двигатель, если, конечно, осталось топливо. Вот только приборов, указывающих, сколько бензина в баке, нет. Ой, как вылез из-за руля и чуть не в припрыжку пошел смотреть бак. Что там с топливом? Горловину бака пришлось поискать, заглянув в лючок, а там разъем с палец толщиной. Через такую горловину наличие топлива не определишь. Значит, должна быть мерная линейка в баке. Открыв багажник, парень понял, для чего вентили и горловина в баке такая узкая. Скорее всего, авто работало на газе. По сути, весь объем багажника — это батарея круглых баллонов, соединенных между собой магистралью. Вернее, имелись две магистрали. На одной были прикручены баллоны размером с волейбольный мяч, на другой баллончики были совсем маленькие, размером с теннисный мячик. По стуку, вроде баллоны были металлическими. Данил заглянул под автомобиль. И тут все свободное пространство было в этих мячиках-баллонах. Капот, две створки по бокам, которые закрывались на подпружиненные фиксаторы. А под ним... Оба! Такого он не ожидал. Плоский цилиндр с ребрами охлаждения. Никаких коллекторов, карбюраторов, свечей. С одной стороны, правда, стоял воздухоочиститель на короткой трубе толщиной с руку. С другой стороны подходила трубка чуть толще, чем в палец. Ну и, конечно, остальное свободное место все было занято баллонами. И все. Ничего знакомого. И как это можно запустить? Попросить ребят, чтобы растолкали авто? С толчка все, что должно завестись, заведется. «Вот только как тут скорости включаются?» «А вдруг заднюю включит?» «А почему у них аккумуляторы круглые?» Задал вопрос, стоявший рядом темнило, ведь он ездил только на машинах с электрической тягой. И этот вопрос подтолкнул на нужные мысли, и в голове Данила вмиг выстроилась схема, как и что работает. И воздухоочиститель получается глушитель, чтобы отработанный воздух не шумел. «Потому что это пневмоаккумуляторы. Подход воздуха по тонкой трубке, а толстая для выхода воздуха. И воздухоочиститель получается глушитель, чтобы отработанный воздух не шумел. Вот только... Тогда что так долго смотришь, если знаешь, как это работает? Поехали!» «Не пойму, как у них компенсаторы устроены». Сказал Данил с умным видом, как будто всегда ездил на машинах с пневмоаккумуляторами. Хотя действительно, насколько он знал, машины на пневмоаккумуляторах куда эффективнее, если стоит компенсатор. Это когда воздух при закачке сдавливает пружину, а потом по мере выхода воздуха пружина давит, выравнивая уменьшающее давление воздуха. Да и вес этих баллонов, наверное, как чугунный мост. А самое главное, что машины на сжатом воздухе далеко не ездят. Максимум полчаса. Но даже полчаса езды — это здорово, это не идти пешком. «Начальник, пошли уже!» «Что ты завис, разглядывая это чудо? Все равно не поедет, смотри, не смотри!» «Секунду!» Данил вновь пробрался за руль. «Так...» Он опробовал вентили, куда какой заворачивается, отворачивается. Непонятно. Это на земле все против часовой стрелки отворачивается. Но один кран завернулся, отвернулся. Ничего не произошло. Теперь другой кран. Пш Воздух наполнил неизвестные магистрали. Данил плавно нажал на рычажок под рулем. па Резкий звук клаксона заставил всех испуганно дернуться, особенно его самого. Хорошо и за руля тут так просто не выскочишь, а то бы убежал. Но проверили, что сигнал работает. Правда, пришлось выслушать, что о нем окружающие думают. Как тут тронуться! Парень выжал педаль сцепления, авто дернулось и покатилось под горку, даже когда он убрал ногу с педали. «Начальник, стой, ты куда?» Благо рефлекс, тормоза были под правую ногу. Так и оказалось. Авто встал как вкопанный. Что за дурак придумал педаль газа под левую ногу ставить? Хотя кто их знает? Тормоз же под правой. Хорошо, что не три педали, а то точно запутался бы. Грузимся, и рюкзак мой возьмите. «Ну да». Тиснуться всемиром, да с рюкзаками туда, где четверо еле умещаются, нужно постараться. Пришлось вновь выбираться из-под руля, расталкивать рюкзаки по маленькому багажнику и моторному отсеку. А что не влезло, трамбовалось в салон. Бедный автомобиль просел чуть ли не до земли. Набились так кучно, что непонятно, где чья рука, где нога. На заднем сидении расположились габаритные Аким, Геха и сверху них рюкзаки. Темнило и серый. На переднем Ешир, а на нем самый маленький Шило. Даже руль крутануть Данил не мог нормально. За все цеплялся. А еще оружие под ногами, которое норовило, залезть под педали. Авто тронулось, благо стояло под горку. Ну и километров под 60 в час Данил смог раскочегарить этот автомобиль. Ехали бы и быстрее, мощность позволяла, но было откровенно страшно. Какие-то мелкие сусликовые норы перелетели благодаря скорости. Правда, трясло в такие моменты неимоверно. Большие бугры он старательно объезжал. Сухарей, которые встречались, не трогали. Так что двигались довольно быстро. Правда, через час Шило начал ворочаться. Через полтора принялся ворчать «Всё!» — Не могу я больше, ногу отсидел. — Какую ты ногу отсидел? Мою ногу отсидел? — возмущался Ешир, на котором и сидел Шила. — Начальник, останови! Давай я на капот сяду! — Не дергайся! Руль крутить не даешь! Сиди ровно, с капота сдует, не усидишь там! Вперед лучше смотри! «Стой — Стой! Не своим голосом заорал Шила. — Данил... Привыкший к тому, что команда «стой» выполняется моментально, хоть ничего впереди опасного видно не было, ровный стол степи с ковылем вдавил тормоз так, что машина пошла юзом. Привычка, если кто-то орет, нужно тормозить, а потом разбираться, почему. Именно эта привычка и спасла их. Вот теперь, когда автомобиль проскочил половину длинного тормозного пути, стало видно, почему так кричал Шило. Да и все пассажиры, которые видели, закричали хором. Кроме Данила, который давил педаль тормоза так, что чуть руль не оторвал. Впереди был овраг. Авто, подняв кучу пыли, наконец-то затормозило в метре от обрыва. «Я больше с начальником за рулем не поеду. Ей же темнило. Вот пусть он и рулит». «Я не умею на таких машинах ездить». «Все равно!» «Слазь давай! Всю дорогу орал, что отсидел все. Теперь возможность размяться есть, а он все сидит». «И не шуми на Данила. Я тоже твоего враг не видел. Это только ты глазастый такой. Да слазь ты уже!» «Не ори на меня! Я не могу дверь открыть! В окно лезь!» Данил трясущейся рукой открыл дверцу. «Такая встряска для организма. Сейчас закурил бы. Ну или...» Валидольчик утяпнул, благо ни таблеток, ни сигарет нет в наличии. Вышел из автомобиля, хотел потянуться. Не успел оправиться от торможения, увидел глубину оврага, в котором наверняка метров десять глубины. Было полное ощущение, что ты стоишь на краю горной вершины, а под тобой открывается целый мир. «Как не заметить такой овраг?» но вот совершенно невидимый, если отойти от него метров на сорок. А вот машина стояла практически на краю обрыва, и в любую минуту край обрыва может обвалиться. Данил кинулся открывать всем двери. Все кряхтя еле-еле вылезали из авто. «Быстрее, сейчас край обвалится, машина туда ухнет!» Лучше бы он этого не говорил. Возня внутри машины усилилась а вот толку ноль. Выскочил только шило, как самый юркий. Остальные, похоже, застряли. Спереди к машине не подойдешь, там практически сразу овраг. Данил схватился за задний бампер и начал тянуть. Сразу подключился шило, потом машина пошла еще легче. Это выбрался и Шир и начал помогать толкать. Вот и темнило присоединился. Машину оттолкали метров на пятнадцать. Потом только все смогли выползти. Тут же пошли смотреть на край оврага, куда они чуть не улетели. Конечно, Шило дальше всех на край зашел, показывая, какой он храбрый. А вот Геха наоборот, побелел, встал как вкопанный, уцепивший за плечо темнилы. Ну да, краю оврага не было никакого желания идти. Ого! Там блестит что-то». Шило, как всегда, что-то рассмотрел. «Смотрю, зад размялся, уже новых приключений просит». Поддел его Аким. «Да ладно вам! Вдруг алмазы?» Гипс это! Я в другом овраге проверял». Ставил свои пять копеек в разговор Данил. «Врешь! Гипс это белый порошок!» «Ага! А булки на деревьях растут!» «Ты хоть видел, какой он, пока его не раздробят?» — поддержал Ешир. «Все, поехали! Уже есть охота!» Второй раз залезть в этот же автомобиль было куда сложнее. Почему-то не умещались. Возможно, первый раз все сильно хотели уехать. А сейчас уже с неохотой лезли, к хорошему быстро привыкаешь но с матюками и ругачками все таки утрамбовались вот только как включается задняя данил не знал а дергать рычаги боялся едет и едет а сейчас вытянешь какой нибудь ручник и останешься тут вроде и так назад хорошо оттолкали радиуса поворота должно хватить чтобы свернуть до оврага но не просить же чтобы вышли и толкнули ведь еле залезли Поэтому Данил вывернул руль и тронулся вперед. Маневр прошел без проблем, правда, подоры-крики, ведь с пассажирских мест смотрелось, будто по самому краю проехали. Направление движения понятное без карты. Чтобы объехать овраг, нужно двигаться наверх. Овраг оказался не таким уж и длинным. Правда, он ветвился, но ничего, выехали напрямую, Но вот теперь, Данил, больше тридцати ехать боялся. Еще такой встряски для организма не хотелось. Едешь и едешь спокойно, благо никаких рвов и ям не попадалось. Тут за оврагом и сухарей как-то меньше стало. За час езды ни одного не встретили. И вот сейчас тусклым светом замерцала вторая лампочка. Что это значит, он не знал. Но ничего хорошего это не сулило. Вторая лампочка сейчас горела ярко, значит, у них есть какое-то время, пока тусклая лампочка не загорится ярко. «Я не могу больше ехать, у меня опять все затекло». Будто бы шило услышали где-то наверху, и авто сразу потерял ход и теперь плавно останавливался, хоть Данил сжал на педаль газа. «И так хорошо проехали». Запаса воздуха почти на два с половиной часа хватило. На земле о таких результатах только мечтать и мечтать. «Начальник, скажи, что это ты сам останавливаешься?» Данил отрицательно покачал головой. «Ты это, если что, я потерплю еще часов шесть. Даже слова не скажу. Ехай, ехай!» Но авто, несмотря на уговоры Шила, все равно остановился. «Конечно, выходим», — сообщил Данил голосом водителя трамвая. «О, зараза мелкая! Не ехала ему! Не может он больше ехать, сглазил! Вот сейчас пешком пойдешь, там ноги не отсидишь!» Ругаясь, выбирался из машины Аким. Данил открыл багажник, чтобы забрать рюкзак, а там на магистралях все баллоны были размером с теннисный мячик. «Вот это метаморфоза!» Он был уверен, что баллоны железные, а оказывается, они были из неизвестного материала и сейчас сдулись, как резиновые. Наверное, это и есть тот найденный им компенсатор. Накинув рюкзак, хотелось тоже сказать что-нибудь Шиллу, но его и так со всех сторон ругали. Да и всю дорогу наверняка ругать будут. Посмотрел на часы. На солнце. Примерно выбрал направление. Отстегнул барабан, построил ребят в сложившееся уже построение. И двинулись вновь мерить шагами бескрайнюю степь. Ноги сами выбирали ритм. Даже задумываться ни о чем не приходилось. Лишь тяжесть рюкзака давила больше на правое плечо. Вроде мелочь, но так надоедала. Хотя парадокс. Ехать час на неудобном сидении куда сложнее, чем комфортно идти. Местность была неизменной. Двигай, двигай. Выбрал на горизонте ориентир, оглянулся. Тоже обозначил ориентир. уст или еще что-нибудь. И вперед, к точке на горизонте. Задний ориентир очень помогает меньше петлять. Да и когда идешь к дальней точке, она совершенно не приближается. Как была далеко, так и остается. Такое ощущение, что топчешься на месте. И только обернувшись на задний куст, понимаешь, что протопали уже много. Постепенно вошли в монотонный ритм ходьбы. Разговоры закончились. Все погрузились в свои мысли. Еще начинались проблемы с водой. Она заканчивалась. Данил имел опыт хождения без воды. Поэтому не мог смотреть, как через каждые 200 метров все тянутся за флягами. «Да не тянитесь вы лишний раз за фляжками. Лучше перетерпите. Если и пьете, делайте только глоток, чтобы горло смочить. Сейчас всю воду выпьете, а вода может только через день-два встретиться». «У нас в канистре вода есть», — заявил Шило. «Вода в канистре для приготовления ужина. Выдуешь свою воду из фляжки, другую не дам, и другим отдать не позволю». «Ты чего, начальник?» У меня фляжка меньше твоей в три раза. Я не для тебя воду на себе тащу. Кстати, как насчет обеда, не созрели? Да не хочу я есть, я пить хочу. Шила прав, есть не хочется. Все равно, привал час. Хоть и не хочется, перекусить нужно. Для счастья, оказывается, мало нужно. Лишь скинуть рюкзак и сапоги хоть на время. Правда, это время очень быстро пролетело. Успели по полбанки тушенки на брата съесть. Вот теперь нужно было идти. Сейчас все обулись. Но задницу с земли так неохота было поднимать, и Данил был не исключение. Задержаться бы на лишнюю минуту еще. Был бы он один, так бы и поступил. «Сиди, не сиди, а идти нужно. Встаем, пошли». Все молча неохотно начали подниматься и накидывать рюкзаки, строясь походную колонну. Какой раз Данил удивился эффекту в степи. Степь проглядывается на много километров. Человека можно рассмотреть на самом горизонте, если, конечно, покажут, куда смотреть. И по той же причине, что не знаешь, куда смотреть, не видишь того, что перед носом. «Эй-эй-эй!» заорал неожиданно шило все конечно посмотрели на него а потом туда куда посмотрел он а там метрах в ста двигался отряд точно такие же как они бедолаг также разномастно одетых с такими же набитыми физиономиями нагружены такими же рюкзаками и ружьями вот только отличие в том что отряд данила нес ружья на плече а эти несли на перевес Дальше произошло то, что он никак не мог понять. Незнакомцы вскинули ружья. Ну, ничего. Когда неизвестных встретил, всегда первое движение вскинуть оружие. «Эй! Бах-бах-бах!» Сразу, не думая, незнакомцы открыли огонь. Дистанция, правда, великовата и стреляли навскидку. Скорее, просто для того, чтобы ошеломить противника. Данил сразу рухнул на землю, как только пули над головой пропели «Вжу!». Первый зал был навскидку, а второй будет прицельный, хоть дистанция в сотню метров предельная, но кто знает, что там за стрелки. Только вот он упал на землю один, остальные стояли, разинув рты, и поэтому вместо того, чтобы приготовиться к стрельбе, пришлось орать «Ложись! На землю! На землю!» «Я сказал!» Пришлось даже вскочить и повалить близ серого. «Молодцы! Хоть попадали быстро, ну, кроме Гехи». Тот стоял и озирался. Противники раскусили быстро новичков и, не стреляя, начали двигаться на сближение, рассчитывая пленить или подойти поближе для удобной стрельбы. Правда, как только отряд Данила упал на землю, сразу открыли огонь. Неизвестно, каким чудом ротазей Геха крутился по сторонам, разглядывая. А что это все упали? Но повернулся он вовремя, и пуля, попавшая ему в рюкзак, помогла ему упасть, закрутив вокруг оси. Ответить стрельбой тоже было не так просто. Барабан к пистолету-пулемету был убран в подсумок, а ружье висело на груди. И Данил упал на него, придавив. Конечно, достать ружье секунды, целых несколько секунд, а тут еще над головой пули сердитыми шмелями жужжали не добавляя твердости рукам. Но нужно было выстрелить хотя бы для того, чтобы нападающие не перли. Бах! Выстрел привычно ошеломил, но уже меньше, не как первый раз. Конечно, не попал, да и не целился. Времени не было. Главное, что нападающие поняли, что лучше не связываться, и они изменили движение на противоположное. Стали медленно пятиться. Но вот стрелять стали почаще. Их выстрелов было не так слышно, как туканье пуль, попавших в землю, и вжиканье тех, что летели над головой. Бах! Данил сразу еще раз выстрелил в никуда. Хотел еще стрельнуть. Но ружье двухзарядное, что называется, больше не стреляет, нужно заряжать. Бах! Кажется, Шило тоже начал стрелять. Это как-то отрезвило. Первые секунды боя Данил вообще не соображал ни о чем. А вот то, что патроны в ружье кончились, быстро привело в чувство. «Не стрелять!» Данил скинул пистолет-пулемет, вставил диск. И, хорошо прицелившись, что называется, с запасом, выше головы противника выстрелил. «Вроде ничего не происходило. Не попал, что ли?» А нет, вон он за руку схватился. Значит, чтобы попасть, нужно чуть левее взять. Хорошо прицелился. Вот сейчас точно в голову попадет. Медленно начал выбирать спуск и... А нафига? Ну, глушанет он сейчас одного. А для чего? Рюкзак? Тут добра и так валяются. Унести не могут. Да еще если совсем не добьет, придется добивать потом. «Нет, конечно, что у противника в рюкзаке лежит интересно. Даже если золото, из-за этого грех на душу брать неохота». «Начальник, стреляй! Пусть идут!» «Да ты чего, начальник? Как ты их отпускаешь? Они же наехали на нас! Догони, задержи!» Противники тоже поняли, что по ним стрелять не будут, развернулись и побежали. Тут Шило не выдержал, выскочил и, засунув пальцы в рот, пронзительно засвистел. Данил же, не зная, что там случилось с Гехой, кинулся смотреть, что с ним. Геха сидел, поджав губы и пытаясь заткнуть здоровенные дыры в рюкзаке, через которые высыпалась крупа. Пуля прошла на вылет, повредив мешочек с запасом. «Живой!» «Они мне рюкзак порвали!» «Как так можно стрелять в живых людей?» «Скажи спасибо, что жбан твой туго соображающий не порвали! Ты чего на землю не упал?» Шило, как всегда, все говорил прямо. Вот только Геха сильнее поджал губы и засопел. Насколько Данил изучил Геху, он больше ничего не скажет, только сопеть сильнее будет. «Я только не понял. Что они стрелять-то начали? Что в голой степи можно делить? Ну, поговорили бы, да разошлись!» «Да хрен с ним! Сказали бы, не подходи, стрелять будем!» — спросил Аким. «Не знаю, тоже так думаю. Может, какой-то вид зараженных?» — сказал Данил, провожая взглядом удаляющиеся фигуры незнакомцев. «Ничего это не зараженные. Контрабандисты это. Что-то очень ценное несли». «Любая встреча считается происшествием, тем более маршрут такой, что встреч не подразумевается. Свидетели иногда хуже прямого нападения», — сказал Ешир. Данил задумался, вспоминая расположение городов на карте. И либо он неправильно представляет, в какую сторону идти, либо караван двигался не из города в город. «А куда тогда они шли? Города в другой стороне?» «Начальник, ты чего? Тут помимо городов полно всевозможных банд, изгоев, случайных деревень людей, которые сами в куче сбились, и поселения различного рода сектантов и анархистов. А карты есть таких селений? «Есть, но дорогие. Каждая отметка на карте дорого стоит. Просто так никто не поделится». «Ладно, пошли. А то так и не тронемся отсюда». Сейчас. «Геха заткнет чем-нибудь дыру в рюкзаке и пойдем». Данил поискал глазами фигуры незнакомцев. Вроде только что маячили на соседнем холме и куда-то пропали. Только тронулись, как Шило тихо сказал. «Начальник, справа еще одни». Данил повернул голову вправо и ничего не увидел. «Да нет, вон туда смотри, вон на тот куст». Данил увидел десять человек. Эти отличались и от контрабандистов, и от их отряда. Были в одинаковой форме, и оружие на них было более привычное Данилу. Винтовки, автоматы. Вот как только он увидел главного, они, что называется, встретились глазами, хоть и расстояние было метров под триста, и глаз вроде не видно.